Что у нас в активе? Большие неприятности. Это понятно. Но я имел в виду информацию, которая поможет нам с Сережей выпутаться. Следовало сосредоточиться на проклятой карте. Не на том, как она попала к нему. Конверт прислали по почте. Обратный адрес наверняка Липовой. А на том, почему прислали именно ему. Человек, который спланировал эту чудовищную операцию, знал... И именно знал о дружбе Лужного с Мурзиным, знал, чем занимается Сергей, и, соответственно, не сомневался, что карта в конечном итоге попадет к Мурзину, и четыре парня отправятся проверять ее подлинность на практике, отправятся в его лапы. Леший, глыба, сахар. Лужный отсалютовал темному окну и сделал большой глоток коньяка. «За вас, парни, простите меня». Потеплело. Не на душе, а в теле. Кто же нас подставил? Фамилия, которую назвал Мурзин, старику ни о чем не сказал. Он не знал этого человека. Значит, на Волге ребят поджидал исполнитель, оперативный работник. А над ним есть кто-то еще. Есть человек, который хорошо осведомлен обо мне. Нужно его вычислить. Или хотя бы составить список подозреваемых. Нужно. Однако сосредоточиться не получалось, едва Лужный начинал перебирать знакомых, как мысли соскакивали на те невероятные события, о которых поведал Мурза, на вещи, не укладывающиеся в сознание, на доказательства невозможного. И профессор вдруг подумал, что происходящее могло бы стать главным приключением его жизни, если бы не было так страшно. Без магии все же не обошлось. Впрочем, куда без нее денешься? Морок навести надо. Не на клиента, конечно. Зачем оставлять лишние следы в квартире, а на соседей? Чтоб случайно не заметили копошащегося у двери хвана. Надо. Замазать работу сигнального артефакта, сравнять точку его установки со средним фоном надо? Надо. А как, скажите на милость, отодвинуть задвижку на железной двери? Уж точно не отмычкой. Проще всего было бы задействовать... Техническую дырку создать в двери локальный портал, просунуть в него руку и открыть задвижку. Однако дырка даст такое возмущение магического фона, что замаскировать его смогут, разве что высшие маги тайного города. Заставить Чела самого открыть дверь нельзя по той же причине. Заговор Слоа оставит глубокие следы. Пришлось мучиться. Впрочем, Кин не зря считался высококлассным профессионалом. Он умел обходить препятствия. Задвижку Хван сдвинул в сторону с помощью манипулятора Металла, устройства дорогого, зато потребляющего мало магической энергии. Бытует мнение, что манипулятор Металла из каталога Технические средства проникновения в запертые помещения стоит дороже, чем манипулятор Металла, указанный в каталоге Артефакты ремесленные. Так вот это не так.